Переводы Кашеварова Прялкою судьбы За хлеб, За соль мою в ответ Был словно рыба, Я разук раздет Женская прялка Одевает людей Прялки судьбы Она добрей Спору нет